Глава 38. Оба полицейских пили кофе в маленькой придорожной забегаловке на автостраде номер 56. Вдали светились огоньки жандармских кордонов, перед которыми тормозили машины. Ниман внимательно выслушал торопливый рассказ Абдуфа, сыщика, возникшего неведомо откуда. Похоже, его странное расследование напрямую было связано с делом об убийствах в Герноне. Однако история, рассказанная арабом, казалась Слишком запутанный. Таинственная женщина, пустившаяся в бега вместе с дочерью, переодетой мальчиком, демоны, возжелавшие уничтожить опасное свидетельство, лицо ребенка, в общем, какое-то нагромождение нелепостей. Тем не менее, был в этом бреде один вполне реальный элемент. Лейтенант из Сарзака имел неопровержимое доказательство того, что Филипп Сарти в ночь с воскресенья на понедельник осквернил могилу на кладбище маленького городка в департаменте Ло. И эта информация была важнее всего. Филипп Серти вполне вероятно был осквернителем могилы. Конечно, следовало для начала сравнить частицы резины, обнаруженные на кладбище Сарзака с покрышками его лады, но если они совпадут и подозрения араба подтвердятся, это станет для Неймана первым конкретным доказательством вины второй жертвы. Что касается других сведений Карима Абдуфа, этой бредовой истории про мать и дочь, преследуемых демонами, то комиссар не совсем уразумел, какое отношение они имеют к данному делу. Он спросил у Карима, «Ну и каковы твои выводы?» Молодой человек нервно вертел в руках кубик сахара. «Я думаю, демоны проснулись вчерашней ночью по неизвестной причине». И Сэрти, приехав в нашу дыру, забрался в школу и в склеп, чтобы проверить нечто, имевшее отношение к бегству той женщины. В 82-м году. Значит, один из твоих демонов — Сэрти. Именно. Но это же чушь, — возразил ниман В 82-м году Филиппу Сэрти было 12 лет. Как ты себе это представляешь? 12-летний пацан до смерти напугал почтенную мать семейства и гоняется за ней по всей Франции? Карим сердито нахмурился. «Я и сам знаю, тут что-то не сходится». Нейман улыбнулся и заказал еще кофе. Он пока не решил, стоит ли верить всем росказням молодого араба. Да и как поверить детине, ростом метр восемьдесят пять, который носит косы на голове, неположенный полицейским глок за поясом и разъезжает в явно краденой Ауди? Однако версия Карима выглядела ничуть не более фантастической, чем его собственная гипотеза о виновности обоих убитых. А сам парень был явным фанатиком сыска и внушал комиссару все большую симпатию. В конечном итоге он решил довериться Кариму. Он дал ему ключ от своей резиденции в университете, разрешив изучать все материалы дела и посвятил вскрытую сторону своего расследования. Понизив голос, комиссар делился с молодым сыщиком своими тайными предположениями о виновности жертв и о намерении убийцы отомстить одному или нескольким людям. Он привел хрупкие доказательства своей гипотезы. Шизофрению и жестокость ремника Илуа, заброшенный склад и тетрадь Филиппа Сарти упомянул Нейман и об Агровых реках, хотя признался, что не может понять смысл этих странных слов. И, наконец сообщил, что в настоящий момент ожидает результатов второго скрытия, надеясь, что труп содержит новое послание убийцы. Затем, совсем уж шепотом, он рассказал об Эрике Жуано и о своей тревоге по поводу его необъяснимого отсутствия. Абдув задал несколько уточняющих вопросов о лейтенанте. Похоже, его очень заинтересовало исчезновение Жуано. Нейман сказал... Я вижу, у тебя есть какие-то соображения. Те же, что и у вас, комиссар. Боюсь, у вашего парня возникли серьезные проблемы. Он, видно, что-то нащупал и решил во всем разобраться своими силами, чтобы выпендриться перед вами. Наверное, он обнаружил что-то действительно важное, но это-то его изгубило. Дай бог, чтобы я ошибся, но, скорее всего, ваш Жоаннов выяснил личность убийцы, и это могло стоить ему жизни. Наступила пауза. Нейман смотрел в сторону заграждений, где светились полицейские мигалки. Сам себе не признаваясь, он еще с момента пробуждения в библиотеке предчувствовал что-то страшное. Карим продолжал. «Не сочтите меня циником, комиссар. Я с самого утра попадаю из одного кошмара в другой. И в результате очутился в герноне, где разгуливает убийца, вырывающий людям глаза». Да еще встретил вас, Пьера Неймана, знаменитого сыщика, аса французской полиции, который сидит в здешней дыре и понимает в этом деле не больше моего. Так что я уже ничему не удивляюсь. Вот что я вам скажу, эти убийства находятся в прямой связи с моим собственным расследованием, и я готов вместе с вами идти до конца». Они вышли из кафе уже за полночь. Моросил мелкий дождь. Несмотря на непогоду, жандармы продолжали досмотр машин, терпеливо ожидавших своей очереди. Кое-кто из водителей высовывался из окна, боязливо поглядывая на блестящие мокрые автоматы полицейских. Комиссар привычно взглянул на пейджер. Его вызывал Кост. Он тотчас набрал номер врача. «Что случилось? Ты закончил вскрытие?» «Не совсем. Но я хотел бы кое-что показать вам. Приезжайте в больницу. А по телефону сказать не можешь?» «Нет». Кроме того, я жду результатов других анализов, они поступят с минуты на минуту. К вашему приезду все будет готово». Нейман отключил аппарат. «Есть новости?» — спросил Карим. «Похоже на то. Нужно увидеться с нашим потрошителем трупов. А у тебя какие планы?» «Я ехал сюда, чтобы допросить Филиппа СРТ, но он мертв. Нужно приступать к следующему этапу». «А именно?» «Выяснить обстоятельства смерти отца Жюдиты Ро. Он скончался здесь, в Герноне, и я могу спорить, что мои демоны приложили к этому руку. — думаешь убийство Не исключено. Нейман с сомнением покачал головой. Я перерыл архивы всех жандармирий и комиссариатов в регионе за 25 лет и ничего подозрительного не обнаружил. Кроме того, еще раз говорю тебе, Сырти в то время был мальчишкой и... И все же надо проверить. Я убежден, что между этой смертью и убийством одной или обеих ваших жертв, найдется связь. «С чего ты собираешься начать?» «С кладбища», — Карим усмехнулся. «Видать, посещение кладбища стало моим хобби. Мне нужно убедиться, что Сильвен Эро похоронен в Герноне. Я связался с Таверлея и навел справки о рождении Жюдит Эро, единственной дочери Фабьена Сильвена Эро, в 1972 году, здесь, в рукоце Гернона. Так что акт о рождении у меня есть. Теперь хорошо бы найти свидетельство о смерти». Нейман дал лейтенанту номера своего мобильного телефона и пейджера. «Для секретных сообщений используй пейджер», — сказал он. Карим сунул листок в карман и провозгласил полуиронически-полуназидательно. «В расследовании преступления каждый факт, каждый свидетель является зеркалом, в котором отражены обстоятельства дела». «Что ты несешь?» «Когда я учился в школе инспекторов, я слушал одну из ваших лекций комиссар «Ну и что же дальше?» Карим поднял воротник куртки. «А дальше, если воспользоваться вашим сравнением с зеркалами, наши с вами расследования ложатся вот так». Он поднял руки и медленно соединил их ладонями. «Каждая из них отражает другое, а где-то в мертвой зоне притаился убийца и ждет нас». «Как мне с тобой связаться, если что?» «Я сам буду вам звонить». Я просил у начальства мобильник, но в бюджете города Сарзака такая роскошь не предусмотрена. Молодой сыщик склонился перед комиссаром в церемонном восточном поклоне и неслышно скользнул в темноту. Нейман пошел к своей машине, глядя вслед новенькой Ауди, вихрем сорвавшейся с места и растаявшей в мокром тумане. Он вдруг почувствовал себя измученным и старым, Как будто на него разом навалились ночная тьма, прожитые годы и неуверенность в себе. Горло у него сжималось от непонятной черной тоски. И в то же время он теперь ощущал себя куда более сильным. Ведь отныне у него был союзник. И союзник умный, бесстрашный. Первый сорт.